Я думаю, я красный был как рак из этих объятий всего остального. Ведь согласись, сейчас это совсем не то же самое. Мы уже не маленькие. Рассказ Томми так меня увлек, что я забыла, с чем к нему пришла. Но слова мы уже не маленькие и мне про это напомнили. Вот что Томми сказала я. Давай ближайшее время все подробно обсудим. Ты рассказал очень интересные вещи. Я понимаю, какие у тебя сейчас переживания. но в любом случае тебе надо как-то собраться этим летом нам уезжать ты должен взять себя в руки и есть одно что ты можешь исправить прямо сейчас Рут мне сказала что готова все забыть и возобновить отношения по-моему это хороший шанс для тебя не упусти его он несколько секунд помолчал потом сказал не знаю к это столько всего другого надо обдумать Томи, послушай, тебе сказочно повезло. н е к т о н и б у д ь а именно Рут к тебе неравнодушна. Когда мы отсюда уедем, если она будет с тобой, ты горя не будешь знать. Она тут лучше всех. Держись около нее, и все у тебя будет отлично. Она говорит, хочет начать с тобой все сначала. Смотри, не п р о в о р о н ь такой случай. Я ждала ответа, но Томи ничего не говорил, и опять меня обхватила чуть ли не паника. Я Подалась к нему со словами: "Слушай, дурак набитый, ты думаешь, у тебя будет много других возможностей? Пойми, мы недолго еще тут пробудем все вместе". К моему удивлению ответ, когда он прозвучал, был спокойным и взвешенным. Эта страна т о м е т все больше и больше стала проявляться т о л ь к о г о д ы спустя. Я знаю Кэт, и как раз поэтому не хочу бросаться, сломя голову, крут. Нам очень хорошо надо обдумывать свои шаги. Он вздохнул и посмотрел мне в глаза. Ты правильно говоришь к э т Скоро нас здесь уже не будет. Это больше не игра. И нам надо крепко обо всем подумать. Вдруг я растерялась. Сижу, не знаю, что сказать и только д е р г а ю т ровинки. Я чувствовала, что Томми на меня смотрит, но глаз не поднимала. Это и еще могло продлиться, но нам помешали. Не помню, то ли вернулись мальчики. с которыми он катал мяч, только какая-то гуляющая компания заметила нас и подсела. Так или иначе разговор по душам у нас кончился, и уходила я с мыслью, что не исполнил н а м е ч е н н о е и каким-то образом подвела Рут. Понять, как подействовал на Томе наш разговор, я так никогда и не смогла, потому что следующий день принес новость. Было позднее у т р о и шел очередной урок погружения в культуру. Нам приходилось играть роли разных людей. с которыми мы должны были потом иметь дело официантов полицейских и так далее эти занятия нас одновременно возбуждали и тревожили так что мы были и без новостей изрядно взвинчены урок кончился собираемся выходить и тут врывается ш а р л о т а Ф и мигом всем становится известно что мисс Люси уехала из х е л ш и м а мистер Крис который вел урок и наверняка уже все знал с виноватым видом удалился до того как мы успели приступить к нему с расспросами Вначале м ы допускали, что Шалота может быть повторяет чей-то пустой треп, но чем больше она рассказывала, тем яснее становилось, что это правда. Сегодня утром, по ее словам, другая группа старших воспитанников пришла в класс двенадцать, где мисс Люси должна была вести восприятие музыки, но вместо нее они увидели мисс Эмили, которая сказала, что мисс Люси в данный момент занята и она ее заменяет. Минут двадцать урок шел нормально. Потом внезапно чуть не посреди фразы мисс Эмили перестала говорить о б е т х о в е н е и объявила, что мисс л ю с и н а всегда покинула х е л ш е м Урок длился на несколько минут меньше обычного. Мисс Эмили озабоченный Хмурис вдруг торопливо вышла, и новость тут же начала разноситься по х е л ш е м у Я сразу же бросилась искать Томми, потому что отчаянно хотела рассказать ему первой, но выскочив во двор, увидела, что опоздала. Томми стоял поодаль в кружке парней, слушал. Кивал. Другие мальчишки были в з б у д о р а ж е н ы даже оживлены, но у Томи глаза были пустые. Вечером того же дня Том и Рут опять сошлись, и Рут через несколько дней поблагодарила меня за то, что я так здорово все уладила. Я сказала, что, скорее всего, я тут н и причем, но Рут не поверила. Я была у нее с тех пор на самом лучшем счету. Таким было положение вещей в последней неделе нашей жизни Хейлшеми. Часть вторая. Глава д е с я т